Вряд ли сейчас можно утверждать, что данные девизы в полную меру реализуются в Японии. На деле существует достаточно заметная дифференциация в воспитательной работе с дошкольниками, а задача всестороннего развития по силам лишь престижным учреждениям но что уже воплощено в практику японских детских садов, так это групповое воспитание. Мы выступаем, говорит председатель токийского общества проблем дошкольного воспитания Энэдзи Такаси, за такое воспитание, которое поощряет желание детей действовать в общих интересах и сообща. Групповое воспитание неуклонно осуществляется в детском саду со всеми детьми от года до шести лет. Примечание. Под термином детский сад, хоикудзо, в Японии понимается учреждение, которое у нас обозначается двумя словами – ясли и детский сад. Японцы считают, что формирование групповых отношений у детей следует начинать в возрасте одного года, когда дети в буквальном смысле слова встают на ноги. Основным положением работы воспитателей с годовалыми детьми считается принцип любви и терпения. О реализации данного принципа хорошо рассказано в книге «Детский сад в Японии», написанной группой японских педагогов. Годовалые дети в группе вместе обедают и полдничают вместе спят днем и даже нередко вместе усаживаются на горшки. Ко всему этому дети постепенно привыкают, и между ними устанавливаются товарищеские отношения. Когда ребенок впервые ест вместе со всеми, часто возникает такая вполне естественная ситуация. Съев свою порцию, он протягивает руку к тарелке соседа, чтобы взять еще. В семье такое поведение ни у кого не вызывает возражений, но в детской группе может случиться по-иному. Ребенок, у которого отнимают еду, начнет защищаться и способен, разозлившись, даже ударить. Поэтому, считают японские педагоги, необходимо сразу же объяснить новичку, что самовольно брать чужую порцию нельзя. Надо терпеливо учить его выражать надлежащим образом свое желание, Воспитатель настойчиво учит малышку «Скажи, дай мне еще». Одновременно в процесс обучения включается вся группа. Воспитатель просит ребят продемонстрировать просьбу. Демонстратор тут же получает дополнительную порцию. Новичку затем предлагается выразить свое желание словами. Как только он это сделает, ему выдается вознаграждение. Здесь осуществляется метод физических действий. Ребенка побуждают действовать, но действовать только в группе. Поведение ребятишек при этом оформляется в виде игры. Вот один из примеров. У годовалых детей часто возникают конфликтные ситуации из-за игрушек. Детям хочется поиграть одной и той же вещью. Воспитатель, зная это, терпеливо ждет, когда сложится подобная ситуация. И как только будет замечено, что малыши начали войну из-за игрушки, он тут как тут. «Если ты хочешь», — говорит он одному, — «поиграть этой игрушкой, скажи, дай поиграть». Сам же начинает настойчиво твердить. «Дай поиграть, дай поиграть, дай поиграть» и так далее. Конфликтующих вскоре окружают другие дети. Воспитатель им говорит давайте играть вместе. И вот начинается игра «вдай поиграть», в ходе которой дети учатся положительно реагировать на высказанную просьбу, непременно говоря «на». При этом дети убеждаются, что возникающие у них конфликты можно разрешать спокойно к общему удовлетворению. Кроме игрушек, предметом, побуждающим малышек к совместной деятельности, является книга. Так, если один ребенок берет какую-нибудь полюбившуюся ему книжку, другой подходит «дай мне», «не дам», «нет, дай» и так далее, начинается спор. Воспитатель тут же вмешивается и говорит «давайте посмотрим вместе». Ребята обычно соглашаются. Тогда в просмотр вовлекают других. Начинается обмен впечатлениями. Дети опять-таки вовлекаются в групповое сотрудничество, еще сильнее проникаются групповым сознанием. И так уже на первом году общения у детей стараются выработать стабильные групповые отношения, когда каждый может высказать свое критическое отношение к тому, что ему не нравится, выслушать ответ, осмыслить реакцию товарища и так далее. Реализуя данную цель, японские педагоги идут в разрез с повсеместно укоренившейся теорией так называемого «свободного воспитания». Согласно этой теории, годовалым детям еще рано понимать партнера, поэтому их не стоит принуждать к групповому взаимодействию.